Глава третья. Главный московский женишок. Сидя подле отца своего и слушая рождественскую утренню, Василий Иванович с завистью думал о боярских детях его возраста, которым удалось сейчас тайком улизнуть с утренни, и они теперь разгуливают по Москве со звездою и житом, катаются на саночках, поют калидовки и целуются с краснощекими девушками. Правда, за них в рождественскую ночь не произносится митрополитам сугубое моление, и им никогда не называться грозным именем государь, но как все же томно 25-летнему юноше, не имеющему сильной тяги к долгим церковным службам, просиживать всю всеночную, исполняемую по наиполному чину, чуть ли не до первого часа. Служба первого часа обычно совершается на рассвете, но в ночь на Рождество она начинается сразу по окончании утренней. Чувствуя, что ему уже совсем невыносимо, Василий стал пытаться утешить себя какими-нибудь мыслями, например, о том, что есть люди и довольно молодые, которым очень даже полюбилось бы теперь сидеть или стоять здесь, в храме, среди множества народу, а не в под надзором сердитых приставов, как племяннику Дмитрию, которого за жидовство его матери Елены упекли в узилище. Но дума о горемычном Дмитрии ненадолго могла отвлечь молодого великого князя. К тому же он стал ощущать прямо-таки злобные приступы голода, и, мало того, он был влюблен в наипервейшую московскую красавицу и жаждал как можно скорее встретиться с ней. Утренняя дотекла еще только до своей середины, а впереди ведь предстояло вытерпеть и службу первого часа. Ах, вот если бы всеночная шла в Благовещенском, оттуда легче улизнуть незаметно. Пели Бог Господь и явися нам, благословен гряды во имя Господне. Вдруг с раздался отвратительный душераздирающий вопль. «Ко дьяволю! Ко дьяволю! Ах!» На миг все оборвалось, воцарилась жуткая тишина, в которой было слышно какое-то странное клацанье. — Что там? — всполошился отец. — Я сейчас разведаю, — сказал первым старый дьяк Андрей Майков, брат схимника Нила Сорского, и побежал туда. — Пойду и я гляну, — стал приподниматься Василий. Не ходи, Ваня, мне плохо, промычал отец, наваливаясь на Василия своим окостеневшим левым плечом. Видя, что ему и впрямь худо, Василий не стал на сей раз обижаться на Ваню. Тебя увести, отец? Нет. Но коли стану падать, хватайте. Исповедайся, Господи ви, яко благ, яко вовеки милость его. Прозвучал громкий голос митрополита Симона, и служба продолжилась. Появился и Андрей. Жену князя Полецкого бес обуял, сообщил он. Стала прикладываться к образу Рождества Христова, тут ее и ударил лукавый хвостом по лицу. Серебряный оклад грыз зубами стала, зубы обломала. Придерживайте отца, ему худо повелел Василий, и все же не усидел на своем месте, сбежал. Благо перед ним расступались. Он быстро пробрался к каналою, где увидел боярню Палецкую, которая уже не призывала к дьяволу, но стояла крепко вцепившись руками в края, лежащие на аналое иконы, и исторгала из уст своих мычание, рождающее поток кровавой слюны, текущей на грудь бесноватой. Дюжи Иерей Александр и сам воеводы князь Полецкий, схватив ее с двух сторон под локти, пытались оттащить, но неведомая сила противоборствовала им, и оба силача не могли справиться с женщиной. Слушка торопливо подал отцу Александру склянку и кисточку. И поп принялся помазать обуреваемую бесом, кладя ей кисточкой елейные кресты на лоб, на щеки, на подбородок, даже на нос. Василий, подойдя слева, перехватил освобожденный отцом Александром локоть боярыне и предложил Полецкому «потянем». На сей раз боярыня, тихо обмякнув, подалась, отпустила икону. И Василий с Полецким повели ее к выходу. Пред ними расступались, крестясь и шепча молитвы о спасении бесноватой. — Сыночка моего пощадите! Ванечку моего пощадите! Не казните! — пробормотала несчастная и захлюпала носом. — Сыночку Ванечке, восемнадцатилетнему Ивану Полецкому... Семь лет назад отрубили голову за участие в заговоре Владимира Гусева, и с тех пор мать его слаба разумом стала, время от времени принималась умолять всех, кого ни попадя, пощадить сына. Иван Полецкий был ровесником великого князя Василия, другом детства, непревзойденным на Москве игроком в Хрули, за что и прозвище имел Хруль. Семь лет назад, неведомо с чьей нелегкой руки, по Москве поползли слухи о том, что державный собирается предпочесть детям Софьи, внука своего, Дмитрия Ивановича. Тогда боярский сын, дьяк Владимир Елизарович Гусев, принялся подбивать бояр стать на сторону Деспины. Гусевы давно стремились занять высшее положение при дворе. Не могли забыть они и про то, как вдова Александра Гусева, Елена Михайловна, долгое время была тайной женой государя. Да не сделавшись законной супругой, отправлена насильно в монастырь. Составился заговор из детей боярских. Тогдашняя московская молодежь хотела видеть своим государем Василия. Близкие сверстники... Став заговорщиками, убеждали княжича отъехать от отца, напасть на Вологду и Белоозеро, захватить хранящуюся там государственную казну и вынудить державного завещать трон свой не внуку, а Софьиным детям. Стараниями еретиков, в том числе Курицыных, Федора и Волка, вошедших в доверие К Елене Стефановне, матери Дмитрия Внука и вдове Ивана Младова заговор был раскрыт. Софья и все дети ее стали опальными, а Владимиру Гусеву и пятерым молодым детям Боярским вынесли смертный приговор. Афанасию Еропкину за то, что он собирался тайком убить великокняжеского внука, отрубили руки и ноги, а потом голову. Поярку самому младшему брату Ивана Руно за особенную ненависть к деспине Софьи отсекли руки и потом голову. Остальных Владимира Гусева, Ивана Хруля-Полецкого, Федора Стромилова и Григория Щевеля-Скрябина просто обезглавили. Курицыны присоветовали государю, и тот приказ чтобы Софья и Василий присутствовали при казни гуситов. Но в последний миг отец все-таки передумал и избавил опальных жену и сына от страшного зрелища. Да и саму казнь перенес с пожара на набережную Москвы-реки к мосту. Дмитрий Иванович, внук, вскоре был провозглашен прямым наследником престола и великим князем. Но вот прошло семь лет, и все полностью перевернулось. Внук и мать его Елена в заточении. Федька Курицын, пятый год как канул, а брат его Иван Волк вскоре к нему присоединится в гиенне огненной. Теперь, ведя под руку боярыню Полецкую, Василий как бы подчеркивал, что не забыл, о гибели ее сына, и что Полецкие со временем будут вознаграждены за свои страдания, за казнь хруля и безумие его матери. Но главное же, ради чего Василий принял столь живое участие в устранении бесноватой из храма, заключалось в том, что это давало ему повод самому улизнуть, и, выйдя из Успенского собора, Он весело вдохнул в себя морозный воздух, не собираясь возвращаться. Брат Дмитрий тоже каким-то образом умудрился выскользнуть на площадь вместе с тремя Иванами, брательником Иваном Борисовичем Русским, князем Иваном Михайловичем Воротынским и молодым воеводой Иваном Ивановичем Салтыком Травиным. Брательник, братан Братена, братенек, брателок, братейка, братыш, братушка, братуха, братуга, браток. Всеми этими словами определялось единое понятие «двоюродный брат». У всех горели глаза от свободы и жажды развлечений. О безумной боярыне Полецкой уже было забыто. И, потребовав себе легкий полушубок, Василий Иванович в сопровождении четверых сверстников отправился искать веселье. На груди у него болталась глиняная баклажка с крепким метком, который он то и дело прикладывался, запивая пирожки с курятиной и мясом, извлекая их из огромной сумы, висящей на плече у братухи Ивана. Ночь уже перешла через свою вершину. И медленно спускалась в сторону рассвета. Звезды и луна, столь ярко горевшие с вечера, теперь заметно потускнели, небо подернулось прозрачной пеленою, и было не так светло, как перед всеночной. Откуда-то веяло легким мелким снежком. Всюду и на Красной площади, и на Ивановской, толпами гуляли москвичи, распевая коледовки и, видно, уже накаледовав много всякой всячины, пьяненькие, веселые. Тут и там можно было видеть и волхвов под звездами, и живых медведей, и ряженых медведей, и овец, и гаеров, наряженных овцами и понукаемых лихими пастушками. Но самое веселье Ожидалось не здесь, не в самом Кребле, а на Пожарском спуске, куда спешила вся московская молодежь. Пожарский спуск или Пожарский подол, нынешний Васильевский спуск. Туда и устремился со своими дружками великий князь Василий Иванович. Покуда они не покинули Кремль, Перед ними все сникали и расступались, но за фроловскими воротами они благополучно смешались с толпой молодежи, если их и отмечали, то не особенно смущались столь высоким присутствием, а напротив даже старались пуще прежнего показать свою удаль и бесшабашность. Дойдя до лобного места, Василий уже успел от души расцеловать трех девушек, ни одну из которых он не знал по имени, но все они были дивно хороши и хохочливы, и одних так задористо пахло венцом, как бывает пахнет лишь от молоденьких девушек, чуть-чуть пригубивших, но и от того захмелевших. С высоты лобного места начинались кранки длинный каток для саней и санок, выскакивающих с него прямо на берег Москвы-реки. Здесь Василий, прицелившись к очень красивой черноглазой смуглянке в не слишком богатых, но нарядных одеждах и украшениях, впрыгнул в одни сани с нею, отпихнув другого соискателя, юного князя Долгорукого, так что тот плюхнулся затылком в снег. Тотчас... Все понеслось и закружилось. Василий крепко обнял девушку и прижал ее к себе. Она, смеясь, для приличия отталкивала его. — Загадывай желание, красотушка. Любое сбудется, — зашептал ей в ухо молодой государь. — Да кто ты? — И не знаю тебя совсем, — хохотала в ответ девушка. — Как ты тут очутился? — Узнаешь, загадывай, говорю, желание. Вон уже... — Москворечка? Загадала? — Да, загадала, загадала. А ты? — Я давно уж, как только увидел тебя, свое загадал. Ну, держись крепче. — Ой, бою! — девушка запищала от страха, санки выскочили на берег, спрыгнули с него, полетели. Василий впился губами в уста красавицы. Сладко! Бух! Санки приземлились, покатились по обрыву, поцелуй сорвался. — Усь! — допискнула девушка свое, боюсь, — и пуще прежнего залилась звонким смехом. Покатились по льду реки, покрытому гладко заезженным снежным настом. — Как звать тебя, пригожая? — спросил Василий, целуя свою спутницу в щеку, горящую морозами и пламенем. — Как звать? Не скажу. — Скажи. — Хавроньей. — Ну, правда, скажи. Ладно уж, апраксай. А тебя, болярка? — Гаврила, — назвался Василий и не соврал, ибо родильное имя его и впрямь было Гавриил. Он ведь 26 марта родился, в день Архангела Гавриила. Теперь ты и врешь, не поверила девушка. Вот тебе крест не вру, заверил ее великий князюшка. Санки остановились чуть ли не на середине реки. К ним уже вели лошадь, дабы прицепить и затаскивать обратно в гору. Чуть поодаль в заряде берег был более пологим. «Еще раз прокатимся?» — спросил Гаврила Василий. «Нет, лучше пойдем в женихи поиграем», — отказалась Апракса, спрыгивая с санок и уже устремляясь направо, где толпа молодежи, образовав несколько кружков, затевала разные игрища. Только что, как видно, в одном из потешных сборищ закончилась игра в женихи, беднягу жениха, проигравшего словесный поединок с невестой, пинками и снежками изгоняли прочь. — Ксеюшка, Ксеюшка! — завидев Апраксу, зазывали ее подруги. — Скорее, будешь невестой? — Буду, буду, — отвечала девушка. — Вон за мной и жених уже гонится, Гаврила. — Ой, Гаврила, какой хорошенький! — приветствовали Василия и Груны. Видно было, что его узнали, но не кажут этого. А праксу уже покрыли белой полупрозрачной тканью на голову Василью, водрузили шутовскую корону. Запели кружа хоровод вокруг жениха и невесты. Князек молоденький, соколик ясненький, неженатый Гаврилушка, холостой Тимофеич. И швы! — усмехнулся Василий Иванович. Ведь и впрямь по родильным именам он получался Гаврилой Тимофеевичем. — Ну, невестушка Апракса, Звановна, ясь хочу тебе, пойди за меня. — Не пойду, — отвечала, как положено, невеста. — Почему? У тебя три ноги, зато все с копытами. У тебя рога, зато шапка не свалится. У тебя мать-колдушка. Следовало быстро отвечать, иначе полетят снежки, и будет засчитано поражение. Но от подобного упоминания о матери у Василия дыхание на миг сперло. Хоровод стал замахиваться снежками. — Зато ты будешь болтушка, — выпалил жених. Засчитали. Игра продолжалась. — Ты стар, те сто лет, — молвила Апракса. — Помру, все сто тебе достанутся, — отвечал Василий. — У тебя отец, молоденок, за него пойду. Зато он перед тобой не поместится, больно толста. — Так не сватайся ко мне, люблю толстых. Знаю, знаю, ты людей жаришь, а потом ешь. Тебя по кусочку в день есть и буду, иди за меня, — выпалил Василий, еле сдерживая смех. Засмеешься, тоже полетят снежки. Проигрыш. Не пойду. У тебя, у тебя тут Апракса нарочно ли, не нарочно ли, но рассмеялась. Проиграла, проиграла, закричали все, забрасывая невесту снегом, срывая с нее покров. Василий тотчас подскочил к Апраксе. Ему причитался сугубой поцелуй. Девушка помотала головой, отпихиваясь. Но вскоре сдалась, и уста ее и Василия слились в долгом лапзании. Хоровод стал петь положенную в таких случаях нескромную песенку. — Женишок и невестушка, любиться вам досуха, родить вам свиночек, дырявых ботиночек, снежную бабу, работящую жабу. — Эй, княже, никак женили тебя. Оторвавшись, наконец, от уст Апраксы, Василий оглянулся и увидел друзей, с которыми покидал Кремль, и которые теперь отыскали его. — Женили, братцы, вот она, невеста! — со смехом отвечал великий князь. — А как же соложка твоя? — совсем не к месту полюбопытствовал брат Дмитрий Иванович. — А я в бессерменство уйду. Много жён поймаю, — нашелся, что сказать Гаврила Василий. А Пракса тотчас резко отпихнула его от себя. — Ступай, ступай, Василий Иванович, тебя поди, соложка твоя заждалась давно. — Да я не Василий Иванович, Гаврила Тимофеевич, — воскликнул великий князь. «Се одно и то же», — отвечала Апракса, хватая под руку Ивана Воротынского и уводя его в другой игровой круг, где затевалась потешная рыбалка, и раздвигали большую, крупноячеистую сеть. «Ай, вправду, моя Солошка лучше!» — махнул рукой Василий, хотя и смуглянка Апракса была весьма привлекательна, и он мог мог добиться от нее еще ни одного поцелуя. «Чья она, жилка?» «Разве не знаешь?» — удивился брат Дмитрий. «Не знаю, право». «Так ведь Ивашки черного отродья, еретика, который в Литву сбежал, его самого. тфу ты!» вот ведь попутал бес плюнул в сердцах василий а семейство его стало быть так на москве и обретается семейство не виновато пожал плечами жилка